И вот они приблизились к юной девушке. Лицо её выглядело знакомым, блестящие рыжие волосы не спадали волной на хрупкие плечи, ореховые глаза смотрели на короля, но тут же она потупилась и низко поклонилась. «Я младшая сестра Фиоли Фалкала. Меня зовут Ислина». Она была тоненькой, как тростинка, но сильной. Это чувствовалось и в осанке, и в ясном взгляде. «Ах, да!» Калны мигом встал подле её. «А вот она, господин Сион! Ты должен был сам представить её!» – прошипел Клаус. «Не придирайтесь, Клаус!» Эслина взглянула на спорщиков и улыбнулась. На ней было самое простое белое платье, украшения она не носила, лицо не красила. Заботливый брат присылал ей всё своё скромное жалование, чтобы сестрица ни в чём не нуждалась. И похоже, она не выбрасывала этих денег на ветер. Сиону это весьма импонировало». Эслина, как и любая малоненькая девица, наверняка мечтала о модной блузке или губной помаде. Но что было для неё по-настоящему важно – это любимый братец. Ради него Эслина училась со всем прилежанием и экономила на нарядах. Король проникся большой симпатией к этой девочке. Он знал благородных дам, которые в погоне за красотой тратили баснословные суммы, так и не маскировали собственную никчёмность. Эслина же привлекала своей естественностью, и обещала когда-нибудь стать настоящей красавицей. Но любящий Фиоли этого не увидит, и тот, кто повинен в его гибели, не в силах этого исправить. «Твой брат всегда заботился обо мне», медленно произнёсся он, вновь упечаленный. Эслина, напротив, радостно улыбнулась. «Вы слишком добры. Я знаю, мой брат восхищался его величеством, и ваши слова осчастливили бы его до слёз». Она крепилась... Её братец лежал в земле, но скорбь ее была светлой. «Ева, смерть! Это моя вина!» – думал Сион. И тут Ислина сказала, глядя в его лицо. «Прошу, улыбнитесь, Ваше Величество! Не расстраивайте Фиоли!» «Что?» – только и вымолвил Сион от неожиданности. Ореховые глаза как будто видели его насквозь. «Мой брат очень гордился тем, что служит его величество. В своих письмах он то и дело упоминал о вас». «Читая их, и я не могла нарадоваться. Но вы не должны грустить, иначе мне станет грустно. Я считаю, что брат умер счастливым. Он знал, о чём мечтает его величество, и сейчас покоится с миром. Так и я хочу поддержать волю короля, как это делал мой брат», — сказала она. Так значит, ей было отрадно знать, что он ушёл на тот свет без сожалений. Но теперь Сион видел, что она лжёт. В её улыбке таилось страдание. Калны! Сион прикрыл золотые глаза. Ей известно, чего умер Фиоли. Кайвал замялся. «А? Ну, как бы... Калне!» рявкнул король. «Виноват! Я... я сказал... то был несчастный случай. Вот как!» И Сион остал глубоко вздохнул. Смерть Фиоли не была случайной. Эслина вздрогнула. «Нет, господин Сион!» вскричал Калне, но король не обращал на него внимания. А «Знатные лорды убили Фиоли, тем самым выступив против меня. Твой брат погиб, потому что я не смог их остановить. Так что теперь ты вряд ли захочешь служить мне». Она молчала. Тогда Сион вынул из складок своей мантии последнее письмо Фиоли и передал его девушке. «Эслина!» Прочла она. «Спасибо, что находишь время прислать невесточку. Прости, но я подолгу бываю занят и не сразу успеваю ответить. Эслина!» Твой дорогой братец рад узнать, что у тебя всё хорошо, что ты здоровый и прилежно учишься. Ты умница. Твои письма подбадривают меня, и я ещё больше стараюсь. К тому же мне очень повезло, что у меня такой хороший господин. Лорд Остал – великий человек. Он общается с простыми людьми на равных, для него благополучие Роланда важнее его самого. Я очень горд быть верным слугой и подданным короля-героя. Хочется верить, что мне выпадет шанс представить тебя ему. А, кстати, Юслина. Йо Величество пожаловало мне лишние выходные, чтобы я смог провести их с тобой. Видишь, до чего он отзывчивый человек? Я приеду к концу недели, мы с тобой так давно не виделись. Помнишь, всякий раз к моему приезду матушка стряпала её фирменный сыр? Знаешь, сестрёнка, если научишься так же вкусно готовить, я уж сумею выдать тебя за хорошего человека. Да хотя бы за моего господина. Хотя мне и не пристало мечтать об этом. Но вот и всё. Надеюсь, что скоро свидимся. Фиоли Фолкал но больше они никогда не свидятся. Он так и не смог приехать на выходные. Рука, если дрожала, сжимая окровавленное письмо. Девушка всхлипнула, стойкость в её глазах уступила место слезам. Всё, о чём мечтал Фиоли Фалкал, было в этом письме. И скорая встреча, и светлое будущее, и счастье его сестры. Но мечты его так и остались строчками на бумаге, залитой кровью. Значит, вы её в самом деле убили. Жестоко убили. Эслина пыталась справиться с рыданиями, но слёзы хлынули через край. Она прижала письмо к груди и застонала сквозь стиснутые зубы. Сиан мог только смотреть. Из-за меня Фиоля остался без защиты. Нет, из-за меня он погиб. И не было никакого несчастного случая. Ты всё ещё не передумала? Эслина глотнула воздуха, чтобы успокоиться, и свободной рукой терла заплаканное лицо. «Я очень сильно любила своего брата», – произнесла она. «Когда умерли наши родители, мы с Фиоли остались одни и заботились друг о друге. Мне было восемь, а брату одиннадцать, и он всегда оберегал меня. Всеми силами, от любой напасти. Мы были очень разными. У Фиоли в руках всё спорилось, а я совсем ничего не умела. Вот выучусь как следует, думала я, и буду ему помогать. Только...» Я и представить себе не могла, что он уйдёт так рано. Она выдохнула, зажмурилась, не давая слезам пролиться, и продолжила. «Я верю, что мой брат был счастлив. С тех пор, как он встретился с вами, ваше величество, только о вас и говорил. Вы столько для него сделали, и за это я отплачу вам верной службой. Пусть Фиоли мной гордится». Тут она улыбнулась. «Я хочу занять его должность секретаря. Окажите мне эту милость, ваше величество». Уверена, братику это понравится. Теперь уже Сион не проронил ни слова. Разумно ли это? Что если знать решит убить и Эслину? Я не смог защитить Фиоли. Так неужели мне можно доверить его сестру? Эслина очень способная для новичка. Вдруг произнёс Кална. И она ни в чём не уступит Фиоле. Готов поклясться, это исключительно одарённое дитя. Разве этого мало? Этого предостаточно. Думал Сион. Но проблема вовсе не в девочке. Король опасался, что вскоре её постигнет всё та же участь. Но тут вмешался Клаус. «С ней всё будет хорошо. Даю слово. Пусть живёт у меня. Я сам о ней позабочусь». «А ну-ка!» – возмутился Кауна. «Господин Сион, вы же ему не позволите? Клаус не посмотрит, что ей 14, Сделает то же, что и с другими!» «Что ты сказал? Что слышали?» «Да я. Зато я люблю молодых и красивых». Они тех, кому гожусь в правнуке! Чего? Да как вы смеете? Принесление! Что она теперь обо мне подумает? Они всегда так? И девушка засмеялась, наблюдая за ними. Её смех был чистым и беззаботным. Тут она обвела взглядом окрестности. Теперь-то я поняла, почему брат любил здесь бывать. Всё, он тоже заозирался. Всё кругом было ещё в цвету. И хотя прежде король не разделил восторга Фиоли, нынче вынужден был признать, «Сад прекрасен. Не цветы ему нравились, а его господин», — с улыбкой сказала весьма проницательная Эслина: «Для короля у вас очень доброе сердце. Вы наш заступник. С вами преданные друзья, и поэтому я молю оказать мне честь. Знаете, что я не успокоюсь, пока не займу подле вас своё место. Хоть я и мала, но своего добьюсь». «Что ж», — улыбнулся в ответ Сион, — «с пристрастием Калны к замужним дамам нужно что-то делать». «Полагаю, милая леди, общение с вами пойдёт ему только на пользу». «Как? Господин Сион, вы заодно с Клаусом? Вот так всегда?» Эстлина вновь рассмеялась. «Так значит, вы согласны? Я так счастлива!» Сион опустил глаза, он не мог не отметить в ней силы духа. Смерть брата могла бы её озлобить, побудить к отомщению подлой знати, настроить против Сиона, который позволил убийству свершиться, но ни о чём таком она и не думала. Она просто жила и улыбалась каждому новому дню. «Я бы не смог», — думал он. «Я не умею так улыбаться». Как вдруг он вспомнил о матери, та умирала безродной собакой в забвении и унижении. Но в свой смертный час и она улыбалась, совсем как и Слина фалкал. И тут позади них раздался дьявольский холодный голос. «Мой лорд, вы не ведаете, что творите?» «А вам, если нафалкал, я советую ни на что не рассчитывать».